с зарифленными парусами и изящно одетые мужчины и женщины приветственно машут с балконов и крыш домов, выстроенных ступеньками на фоне Красных гор. Может быть, это санторинские мореплаватели бронзового века возвращаются с триумфом из похода в Африку, состоявшегося почти три с половиной тысячи лет назад. Может быть, сюжет следует толковать иначе. Во всяком случае, эта сцены свидетельствуют что море было не преградой, а широкой дорогой для тех, кто обосновался на острове. На других фресках показаны экзотические растения и животные, а также живописный ландшафт с извивающейся рекой, которую археологи принимают за Нил. Недавнее открытие забытой островной цивилизации Санторина вдохнуло новую жизнь в старую легенду об Атлантиде. Серьезные ученые пытаются отождествить «Санторин с Атлантидой». До последних лет почти все исследователи считали рассказ Платона об Атлантиде небылицей. К этому сюжету охотно обращались авторы научно-фантастических произведений и увлекающиеся люди, ищущие суперменов в небесах или на дне океана. Но легенда, которую ученые старались обходить молчанием или презрением, видимо, бередила сознание кое-кого из этого клана, И считая ее небылицей, пока Атлантиду помещали за Гибралтаром, они были готовы судить иначе, когда речь пошла о Средиземном море. С полным почтением к многочисленным этнологам и географам, пытающимся теперь отождествить Сантарин с Атлантидой, и нисколько не оспаривая того, что взрыв Сантарина, видимо, отразился на истории культуры, как ни одна последующая катастрофа, Хочется все же выступить оппонентом. Тому, кто ищет зерно истины, в рассказе об Атлантиде приходится полагаться на версию Платона, подробно изложенную в двух его диалогах, Тимей и Критий, поскольку других источников нет. А Платон недвусмысленно помещает Атлантиду в океане, Великом океане, по отношению к которому Средиземное море было всего лишь бухтой внутри Геркулесовых столпов. По словам Платона, его предшественник Салон услышал про остров Атлантида, затонувший в одноименном океане от жрецов Саиса в Нижнем Египте, а те располагали древними папирусными текстами с подробными описаниями острова. Суть этих текстов, если поставить вопросы «где, что, когда», можно выразить в трех пунктах. Атлантида находилась за Гибралтаром, она затонула в океане и исчезла, Произошло это в давние времена, предшествующие истории самого Египта. Санторин же находился в родных для грека водах, а не за Гибралтаром. Салон знал остров лучше, чем его египетские информаторы. Остров не затонул, а остался на месте. Катаклизм не предшествовал истории Египта. Напротив, он по времени совпадает с концом фараоновой династии. Пожалуй, нет более убедительных причин рассматривать всерьез легенду об Атлантиде. Пожалуй, лучше оставить диалоги Платона в ряду преданий и мифологии. Суша тонула в Атлантике. Об этом говорят подводные каньоны, бороздящие шельф перед устьем африканских рек. На срединно-атлантическом хребте под водой обнаружены круглые булыжники. Признаки былой суши. Еще один признак – поднятые со дна океана колонки – с пресноводным планктоном, говорящее о наличии в прошлом окруженных сушей озер. Однако пока что нет достоверных указаний на то, что эти геологические изменения происходили уже после возникновения рода человеческого. Дно океана, как и континенты, постоянно находится в движении. Люди каменного века некогда охотились там, где теперь простираются Северное море. При Траленье подняты с дна копейные наконечники. Можно представить себе, какой силы был катаклизм, который всколыхнул Атлантику и пропахал в Исландии могучий рифт, продолжающийся и дальше под дно океана. Углеродная датировка дерева, упавшего в рифт, показывает, что катастрофа произошла около 3000 года до нашей эры. Это совпадает с датами 3800 трехтысячные годы до нашей эры, когда культуры Средиземноморья словно бы начали все сначала, когда в постепенное развитие цивилизаций